«Потерянный рай» Ален Фурнье, 1986. «Чудесное нравится мне только в том случае, когда оно четко вписывается в реальную действительность, не нарушая ее пределов, не пытаясь в ней господствовать». Из письма Ален Фурнье, 1911. «Большой Мольн» — это, по-моему, одна из тех редких книг, которую... что пошло бы лишь на пользу читателю или слушателю, не следовало никогда подвергать анализу. Примечание. По счастливой случайности для тех, кто любит, чтобы ему разъясняли смысл той или иной книги, существует блестящий анализ Большого мольна. Это работа Роберта Гибсона в серии «Критические заметки о французской литературе». Работа того же автора, «Безымянная звезда», считается лучшей литературоведческой работой среди посвященных творчеству Ален Фурнье. Я помню, что когда впервые, давным-давно, еще школьником, прочел Большой моль, он так сильно подействовал на меня, задел в моей душе столько тайных струн, что мне уже не хотелось слушать ничьих разъяснений, в чем же заключается тайный смысл этого произведения. Но, разумеется, это вовсе не означало, что тогда я уже сам разобрался во всем и понимал, почему эта книга оказывает на людей такое воздействие. И все-таки я считал... что относиться к ней так, как относится к обычным книгам, и уж тем более анализировать, раскладывать по полочкам ее содержание, совершенно недопустимо, как нельзя разбирать на отдельной нити сотканное кудесником невыразимое волшебство. Значительно позднее, когда я писал свой первый роман «Волхв», я находился под очень сильным влиянием Фурнье. С тех пор я прочел практически все, что он написал, а также несколько книг о нем. Я совершил паломничество почти во все описанные в его книгах места, а также туда, где жил он сам. Короче говоря, я безумный поклонник творчества фурнье и по-прежнему чувствую себя более близким этому писателю, чем любому другому сочинителю романов, ныне здравствующему или покойному. Подобное избранное мною особые отношения с фурье не такая уж редкость. На самом деле для судьбы большого мольна это весьма типично. Уже многие годы те, кого буквально с первых страниц приводят в трепет роман Фурнье, на всю жизнь остаются горячими его поклонниками, не обращая внимания на весьма прохладные и достаточно строгие оценки взрослых. Но должен признаться, это лишь одна сторона картины, хотя подобные отношения действительно характерны для большей части читателей. С тех пор, как «Большой Мольн» был опубликован в 1913 году, И во Франции, и в других странах нашлось немало таких, кто счел роман Фурнье чересчур сентиментальным, даже слезливым и довольно безвкусным. Говорили о том, что сюжет спланирован неудачно, что от романа попахивает немецким романтизмом, что ему недостает тех качеств, которые мы традиционно приписываем французскому роману и так далее. Одна из очевидных причин этого к литературе как таковой отношения вовсе не имеет. Она связана с нашим личным восприятием собственной юности. Ибо что у Форнье действительно есть, так это поистине идеальное, точнейшее понимание юной души, которая воспринимает утрату как функцию быстротекущего времени. Именно в этом возрасте мы впервые осознаем, что никогда не сделаем всего того, о чем мечтали, что горькие слезы – это вообще в порядке вещей. Но самое главное, когда мы впервые улавливаем смысл черного парадокса – лежащего в основе человеческой природы и заключающегося в том, что удовлетворение желания – это одновременно и смерть этого желания. Мы можем, становясь старше, давать этому разумные объяснения, как-то обезболивая трагическую суть данного парадокса. Мы даже можем отчасти проникнуть в его суть, но мы никогда не почувствуем его столь же остро и непосредственно, как в юности. Упорные нежелания рационалистически – Объяснять это юношеское чувство трагедия обоих: Мольна и Франса де Гале. Они стремятся во что бы то ни стало сохранить состояние вечного юношеского томления, хотят, чтобы всегда высился над дальней рощей таинственный дом, всегда слышались шаги у заветной калитки, и всегда на берегу притихшего озера стояла та потрясающе красивая незнакомая девушка. Ясно, что большой Мольн книга о самых глубоких переживаниях и тайнах юности. Однако юность – период жизни во многих отношениях, не вызывающий восторга у тех, кто принадлежит к артистическому миру. Мудрость, зрелость и владение мастерством – вот те качества, которыми, с нашей точки зрения, должны обладать выдающиеся художники, выдающиеся писатели, выдающиеся критики, во всяком случае, именно таково мнение Томаса Гарди, выраженное в его последнем романе «Возлюбленное». Собственно, детство? Что ж, с детством ничего не поделаешь, но юность может показаться порой просто бездарной взрослостью. Юность идеалистична и мятежна, исполнена страстей и невыразимо желаний. Она во всех отношениях зелена и незрела. В общем, романтично в самом дурном смысле этого слова. Итак, речь идет о величайшем романе в европейской литературе, посвященном юности. И я подозреваю, что многие критики не могут спокойно воспринимать этот роман именно потому, что в нем повествуется – и притом весьма по существу и достаточно критично о тех свойствах и чувствах юности, которые они, эти критики, некогда пытались с корнем вырвать из собственной жизни. Короче говоря, они не могут восторгаться тем, что когда-то и к большому теперь своему стыду были самими собой, а теперь должны с отвращением отворачиваться от собственного прошлого. Я не собираюсь здесь ни защищать данную книгу от ее врагов, не перечислять ее достоинства литературная привлекательность отчасти похожа на сексуальную факторы которые управляют ею слишком сложны чтобы их можно было выразить словами либо ты сразу падаешь сраженный наповал либо остаешься почти равнодушным однако я все же попытаюсь поведать замечательную но в итоге трагическую историю жизни фурнье и создания его знаменитого романа собственно это само по себе составляет сюжет целого романа и в значительной степени объясняет то восхищение, которое многие из нас испытывали и продолжают испытывать по отношению к личности писателя. Анри Фурнье, Ален Фурнье — это отчасти псевдоним, родился в 1886 году в семье школьного учителя в маленьком городке в Салоне. Изолированной и довольно безлюдной местности в Центральной Франции, где полно лесов, озер и болот. Ныне здесь излюбленные места охоты для богатых парижан. Однако большую часть своего детства, 90-х годов XIX века, впечатлительный мальчик провел там, куда послали на работу его отца, в селении Эпине, в милях в сорока к югу от Буржа. Эпине и отцовская школа в романе Фурнье превратились в деревню и школу Сент-Агат. Они и в наши дни очень похожи на те, что описаны в романе. Фурнье всегда был буквально влюблен в пейзажи, связанные с детством и жизнью в Эпине. Он и сам, пожалуй, походил на крестьянина, что несколько смущает нас, англичан, хотя в более поздние годы стал истинным парижанином и интеллектуалом. Как и любой ребенок, наделенный живым воображением и проведший детство в центральных областях страны, он был потрясен и очарован морем, и, став подростком, целый год проучился в морском колледже в Бресте. Но моряком становиться раздумал, поступил в итоге в Парижский лицей, и стал готовиться к поступлению в университет. Сам он проявил себя как настоящий бунтовщик, протестующий против строгости системы, похожий на то, что существовало в описанном им Мольне, хотя в то время и Мольн, и роман о Мольне ему еще только предстояло создать. Там же у Анри, на вполне практической, если не романтической, основе возникла дружба с Жаком Ривьером, оказавшаяся самой важной в его жизни. Этот мальчик, ровесник Андрей, обладал куда более аналитическим и рациональным мышлением, чем сам Фурнье, и был куда более склонен к конформизму. Впоследствии Ривьер стал выдающимся критиком, а также зятем Фурнье. Будучи самым близким его другом и доверенным лицом, хотя и становясь временами его весьма темпераментным оппонентом, он оказал Фурнье большую помощь в написании романа. Их длительная переписка – самое главное свидетельство того, как шло развитие Фурнье в юные годы и в молодости. Оба они, и Анри, и Жак, сперва находились под сильным влиянием «Вечной осени» поэтов-символистов и их последователей, например, Анри де Ренье. Ривьер говорил, что они практически не вслушивались в смысл самих слов, даже не пытаясь уловить его. До них долетало лишь эхо образов, порожденных этой поэзией, и погружавших в некий импрессионистский зачарованный мир. Великие имена прошлого, знаменитые личности, которых они вроде бы... Проходили в школе, не вызывали ни малейшего отклика в их душах. И все же юноши были далеко не одинаковы в своих вкусах и пристрастиях. Фурнье, например, был весьма увлечен творчеством Жюля Лафорга, поэта постсимволистского направления, чье влияние, далекие звуки рояля, печальный клоун, постоянно чувствуется в описании странного праздника в Большом Мольне. Эти образы оставили свой след и в творчестве Томаса элиота который позднее, живя в Париже, брал частные уроки французского языка именно у Фурнье. Фурнье всегда действовал, руководствуясь скорее личными чувствами, чем воспринятыми от кого-то суждениями. Ривьер порой находил и чувствительность друга, и его самоуверенность несколько избыточными. Фурнье в таких случаях всегда обижался. «Я понимал многое такое, что ему понять было не дано», — говорил Фурнье значительно позже. Однако именно он обладал способностью летать и улетал от меня, а я оставался на месте. Как и Лафорк, Фурнье всегда был очень чувствителен в отношении женщин, однако, как ни парадоксально, обращался с ними довольно грубо. Он ненавидел себя за то, что его собственные чувственные потребности ставят его в зависимость от женщин, ведь его идеалистическое эго стремилось к чистоте и искренности, которой, впрочем, мало кто мог ему предложить. Этот путь нежной любви, перемежающийся с жестокостью и цинизмом, Анри снова и снова проходил во время каждого из своих любовных увлечений. Начиная с любви к юной Ивон еще в 1903 году, и до своей последней любви Пулин, актрисы и сестры писателя Жюля Бенда. Его первые попытки писать тоже связаны с началом XX века. Фурнье следовал земной простоте Франсиса Жамма и культивировал в себе, отчасти противоречия Ривьеру, ненависть к сухой теории и готовым формулам. Я никогда не стану самим собой, пока в голове у меня одни только книжные фразы. У меня вызывает ужас раскладывание самого себя по полочкам. Искусство и истина только в индивидуальном, в частностях. Вот наиболее типичные из его высказываний этого периода. Но более всего Фурнье хотелось выразить собственную природу и постоянную мучительную потребность вернуть назад детство, вернуть прошлое, и сделать это, как он сам выразил свою заветную мечту в 1906 году, простыми и легкими словами. Первые его попытки сделать это серия стихотворений, написанных Верлибром, не особенно впечатляли. Причина в значительной степени была в тогдашнем презрении Фурнье к грубой теории реализма. Однако в одном из этих стихотворений «Атавер лезет» через многие лета, несомненно, слышатся отголоски мира, который ему еще только предстояло создать в Большом Мольне. Ну а если рассматривать все творчество Фурье в ретроспективе, то совершенно ясно, что он, конечно же, не поэт, а рассказчик. И очень скоро он и сам признал это в себе. На самом деле, стихотворение «Через многие лета» было первым откликом на одно весьма важное событие в жизни Фурье, как нечто такое, что потрясло его до глубины души. Для того, чтобы отыскать соответствующую параллель, нам придется вернуться к Данте и Беатриче. В первый день июня 1905 года на Парижской художественной выставке Анри Фурнье увидел высокую светловолосую девушку в темно-коричневом плаще. Она была очень хороша с собой. Сопровождала девушку пожилая дама в черном, впоследствии оказавшаяся ее тетей. Неуклюжий юный студент следовал за ними до самого дома, для чего ему пришлось переправиться на другой берег на речном трамвае, но так и не сказал ни единого слова. При первой же возможности он снова отправился к дому прекрасной девушки и ждал, надеясь ее увидеть, но тщетно. На следующий день он снова вернулся туда. На этот раз ему повезло. Девушка вышла из дома одна. Он пошел следом и вскоре, набравшись храбрости, заговорил с нею. Для этого он воспользовался фразой из Метерлинка, бывшего тогда в зените своей славы. «О, как вы прекрасны!» Не такие уж это были и наивные слова, как может показаться. Каким-то чудом уцелели написанные лихорадочно торопливыми каракулями заметки Форнье о том, что произошло далее. Молодые люди в итоге гуляли и беседовали целый час. Девушку звали Ивон, снова Ивон, Дек Еврикур. Она была из известной семьи французских моряков и жила совсем не в Париже. Она, похоже, с симпатией отнеслась к восторженному юноше, сраженному ее красотой, точно ударом молнии, но все же достаточно твердо дала ему понять, что у него нет никакой надежды и что они ведут себя как дети. Несомненно, это была просто мягкая попытка несколько охладить его пыл, однако же выражение «вести себя как дети» оказалось угрожающе близким к реальной действительности. Такова была, по мнению Фурнье, причина его желания писать, желание выразить словами «живую и чарующую невинность детского восприятия жизни», навсегда удержать в своих руках прошлое. То, что он на самом деле обрел в этой второй своей жизни Ивон, это принцесса Люатан, принцессу-грезу, чистый и недостижимый символ женского совершенства. Ивон даже слишком хорошо подходила для этой роли, будучи весьма далека от Фурнье и по социальной принадлежности, и в силу чисто жизненных обстоятельств. Ему так и не удалось узнать ее получше, обнаружить в ней те недостатки, Который его привередливый взор тут же находил в любой другой женщине, с которой он когда-либо был близок. И подобно средневековому рыцарю, он страстно желал принести жертву своему безупречному идеалу и своим безнадежным поискам. Как говорил Ривьер, он любил ее потому, что она была невозможна. Фурнье давным-давно принял для себя в качестве основной установки выражение Бенджамена Констана. Возможно, «Я не совсем реальное существо». В Ивон, как ему казалось, он тогда нашел еще одно не совсем реальное существо. Ему не суждено было снова встретиться с нею еще долгие годы, да он, если честно, и весьма мало к этому стремился. Когда они, наконец, все же встретились, она уже была замужем за капитаном Броше, и у них были дети. Не то чтобы Андрей был физически верен своей Ивон, ибо после той истории у него было немало любовных связей, Одна из его возлюбленных, юная парижская портниха, родом из Буржа, послужила в его романе прототипом Валентины. И тем не менее, этот в высшей степени заурядный и, пожалуй, даже довольно нелепый пример телячьей нежности, до конца жизни не давал ему покоя, мучил его и управлял им в самых различных обстоятельствах. Для его романа главными стали две составляющие «Она» и «Встреча» — rencontre. Все остальные женщины проигрывали рядом с Ивон. Так свет свечи меркнет при свете солнца. Весь роман по сути своей просто очень длинная, так сказать, расширенная метафора как самой этой встречи, так и внутренней присущей ей невозможности. Именно поэтому Мольн не может отыскать дорогу назад в свой потерянный рай, именно поэтому он уезжает с собственной свадьбы сразу после застолья, именно поэтому Ивон де Гале умирает. Достигнуть идеала значит его уничтожить. Однако до начала работы над романом было еще несколько лет. Фурнье давно понял, ко времени встречи он уже знал это, что именно должен сделать. Моя задача — рассказывать свои собственные истории, только свои собственные, и пусть в них будут только мои собственные воспоминания. Я не должен писать ничего иного, кроме собственной поэтической автобиографии. Мне нужно создать такой мир, который был бы способен заинтересовать других людей моими личными воспоминаниями, ибо эти воспоминания и составляют сокровенную сущность моей души». Фурнье выполнял эту задачу с поистине крестьянским упорством, несмотря на все превратности судьбы. Провал на экзаменах в университет, активное участие в жизни парижских литературных кругов, военная служба, два пережитых им религиозных кризиса. По всей вероятности, это произошло при весьма стесненных обстоятельствах, когда сверхъестественное, столь часто привлекающее людей в христианстве, привлекло и его, и за всем этим по-прежнему не гаснущая, живая память о встрече. Это последнее обстоятельство, несомненно, причиняло ему тайные страдания, впрочем, он и сам стремился к ним, такова была его почти мазохистская потребность, дававшая ему силы творить. Как заметил Ривьер, чувства его были максимально обострены именно тогда, когда он бывал удручен. лишенный именно того, чего более всего желал. В такие периоды душевные силы его неизменно возрастали. В 1910 году Фурнье сообщил Ривьеру, что работает над вымышленной, фантастической частью книги, а также над ее человеческой частью, и каждый дает силы для работы над другой. К сентябрю того же года он, по всей видимости, отыскал таки свой путь. Книга писалась, естественно, без малейших затруднений, Как если бы это была не книга, а простое письмо? Наконец-то он был близок к той цели, которую предсказывал еще в августе 1906 года в самых, возможно, знаменитых своих словах о себе самом. Детство — это мой символ веры как в искусстве, так и в литературе. Я также неколебимо верю в то, что изображать детство и его таинственной глубины следует без малейшей детскости. Возможно, моя будущая книга станет неким бесконечным и незаметным движением взад-вперед между сном и реальностью. Под «сном» я подразумеваю огромный, скрывающийся в туманной дали мир детства, как бы парящий над миром взрослым, бесконечное эхо которого вечно нарушает спокойствие этого дивного рая. Но что действительно медленно менялось, так это представление Фурнье о том, как нужно писать книгу, которая в разные времена называлась «То безымянная земля, то день свадьбы, то конец юности». По словам Фрэнка Дэвисона, из-за ее окончательного французского названия «Le Grand Moln» – «Большой Мольн» у переводчиков до сих пор возникают непреодолимые сложности. В тот же период Фурнье испытал довольно сильные литературные влияния, которых нельзя не учитывать. Благодаря некоторым выдающимся современникам Фурнье пришел к резкому отрицанию того, что Андре Жит сформулировал следующим образом. Эта эпоха более не предназначена для стихотворений в прозе. Это не замедлило сказаться, как и восхищение Клоделем и тесная дружба с крестьянским полемистом и поэтом Пиги, который был одновременно и ревностным католиком, и убежденным социалистом, и который в своей нелюбви к мифотворчеству научил Фурньес смягчать свою страсть к чудесному, приближая его к реальной действительности. В 1911 году появился роман «Мари «Мариклер», автором которого была женщина, в юности пасшая в салоне скотину, Маргерит Оду. Английское издание этой книги с огромным энтузиазмом предварил своим предисловием Арнольд Беннет. Этот роман приводил Фурнье в восторг и очень помог ему выработать свой собственный стиль, который, как ни странно, представляет собой некую смесь очень конкретных описаний реальной действительности. Кто еще стал бы вводить в поистине священную сцену смерти Ивон, вату, вымученный в феноле, известные средство, предохраняющие мертвую плоть от разложения, и сознательно размытых поэтических образов отголосков его раннего поэтического творчества. Повлияли на Фурнье также некоторые веяния с того берега Ламанша. манша Фурнье побывал в Лондоне почти сразу после встречи, в 1905 году поступив клерком на фирму Сандерсона, выпускавшую обои. Он хорошо говорил по-английски, ибо английский язык в университете был одним из его любимых предметов. Еще в детстве, будучи сыном учителя, Он имел возможность читать все выдвинутые на соискание той или иной литературной премии книги. Его любовь к Дефо осталась неизменной на всю жизнь. Он восхищался Гарди и особенно хвалил, что характерно его Тес трех влюбленных девушек с фермы, просто на удивление нереальных, несмотря на тысячу изысканно точных деталей. Он был глубоко потрясен живописью Уотса, Рассетти и всех прерафаэлитов вообще. Но, возможно, самое большое влияние оказал на фурье Роберт Льюис Стивенсон, романами которого он восхищался, ибо, по его словам, в них ощущалось движение это была настоящая поэзия действия. Должен добавить, что, по мнению некоторых исследователей, влияние это наиболее ярко проявилось в образе Франца де Гале, во многих отношениях не самого удачного в романе Фурнье. Итак, корни и вон де Гале очевидны. Но поистине мастерским приемом, по крайней мере для меня, является разделение главного мужского персонажа, или же собственного «я» автора, на три очень различных образа. Стронящийся людей, упрямый и трудный Мольн ближе всего к внешней сути этого эго, тогда как байронический, сверхромантический Франц явно дальше всех от его сути, и за урядному, приземленному читателю труднее всего почувствовать к нему симпатию. Он все время ведет себя точно испорченный и эгоистичный ребенок. Однако и это тоже совершенно очевидно, настолько обаятелен, что именно обаяние и заставляет его сестру и мольно закрывать глаза на все его выходки. Несомненно, именно во Франции воплотилась та безудержная страсть к приключениям, которая была свойственна Анри Фурнье в детстве, хотя бы и только через книги. На самом деле Франц был введен в данную историю чуть ли не последним, и мы отчасти можем воспринимать этот образ как безнадежный вопль отчаяния автора по поводу утраты былых мечтаний, того мира детства, в котором возможно все. Роберт Гибсон в своем недавнем и весьма проницательном исследовании, упомянутом ранее, указывает, что Франц еще и организующее начало, практически импрессарио, преобразователь фантастического в реальность, то есть он успешно функционирует в той области, Где Фурнье зачастую считал себя полным неудачником. Но истинный герой и, конечно же, настоящее организующее начало книги это Франсуа Серель, чего кое-кто, возможно, и не поймет, если читает или слушает книгу впервые или не слишком внимательно. В сущности, мы ведь как бы смотрим на все его глазами, воспринимаем все благодаря его чувствительности и его таланту рассказчика со всеми его, с точки зрения особенно строгих критиков, несообразностями. неправдоподобиями и вопиющими упущениями, которые, впрочем, порождены, по всей вероятности, его собственным желанием, точнее, интуитивным воображением автора. В некотором смысле, все остальные герои романа — это марионетки в его руках, руках опытного кукловода, а бесконечные упоминания о детстве и приключении, драгоценные ключи к его функции в романе, и через нее к сути самой книги, к созданию того мира, в котором остальные персонажи могут существовать, к их возвеличиванию и прославлению. Его невинность должна, по-моему, показаться довольно подозрительной, вынесенной как бы за пределы текста. Многие отмечали весьма выразительные намеки на его излишнюю женственность, чрезмерную застенчивость, стыдливость, скромность, воспринимая это как психологический эквивалент того реального факта, что его изуродованная нога была на самом деле... Списано с сестры Фурнье, Изабель. Кое-кто даже высказывал предположение, что за поклонением Сереле Мольну и его кажущейся душевной слепотой в отношении Ивон скрывается некая латентная форма гомосексуальности, хотя тому нет ни малейших подтверждений ни в тексте романа, ни в собственной жизни Фурнье. Я бы, пожалуй, просто сказал, что Серель — самый сложный и изощренный из трех главных героев. С одной стороны, это человек поразительного смирения и скромности, с другой, он отлично умеет управлять собой и тем чувством, что описано в финале книги. И это он твердо руководит изложением истории о потерянном рае, становясь совершенно иным человеком, хитроумным и расчетливым, умеющим почти гипнотически внушать доверие и чрезвычайно увлекающим свою аудиторию рассказчиком. Школа в Сент-Агат и ее повседневная жизнь, выписанные с такой точностью и достоверностью, что фантастический мир, который Мольн открывает для себя в период утраты памяти, тоже должен казаться не менее реальным. И, наконец, неудовольствие критиков вызывает несколько болезненный в целом конец романа. Смерть, черед утрат — и все это буквально на последних страницах книги. Фурнье использовал реальное географическое название потерянного рая — «Лес Саблоньер». «Песчаные карьеры, там он родился». Тем не менее, это название в высшей степени символично, ибо в этом мире все песок, ничто в нем не вечно, ни рай детства, ни мечты юности, ни утраченный со временем владения, ни тело возлюбленной. В белой голубке Колон-Бланше романе, который Фурнье собирался писать сразу после большого мольна, снова чистая эпонимическая героиня. Ее имя прямо-таки навязывает книге такое название, согласно своей судьбе, должна умереть. Практически идеальный. Неподверженный ошибкам герой, этакая аватара Мольна предстает как ее возлюбленный. Но это не просто каприз судьбы или настроения, который Фурнье деспотично навязал своим литературным героям. Он и сам уже в 1909 году пишет, что его преследует страх увидеть конец собственной юности, и у него постоянно возникает ощущение, что он скоро покинет этот мир, что он считает себя лишенным будущего. Лишь только возникла угроза войны. Фурнье сразу сказал, эта война неизбежна, и он с нее не вернется. «Роман Большой Мольн» вышел в 1913 году, сперва в журнальном варианте, печатаясь из номера в номер. Успех был таков, что Фурнье едва не получил престижную гонкуровскую премию. В 1914 году роман издавался еще несколько раз. Последние месяцы жизни были для Фурнье достаточно счастливыми. К этому времени он, наконец, убедился, что Ивон для него действительно мертва, и без памяти влюбился в Полин Бенда, или Симон, как он ее назвал для своих читателей. Но, к сожалению, самые мрачные предсказания Фурнье сбылись, причем с трагической быстротой. Его действительно сразу призвали в армию как офицера пехоты, ибо он был лейтенантом запаса, и 22 сентября 1914 года, еще до начала пресловутой окопной войны, Его роте пришлось неожиданно вступить в бой с немцами в чудной буковой роще где-то между Верденом и Мецем. Никто не видел Фурнье убитым, его тело так и не нашли. Считалось, что он пропал без вести. Примечание. Сегодня подобное утверждение не кажется таким уж неправомочным. В последние десять лет было найдено немало останков французских солдат, убитых и похороненных в этих местах. По найденному боевому медальону и знаком различия было установлено, что один из них — лейтенант Фурнье. В последнее время были, наконец, опубликованы поистине бесценные подборки писем Фурнье. Его ранние стихотворения, рассказы и отрывки незаконченных прозаических произведений появились еще в 1924 году в сборнике под названием «Чудеса. Миракль». В этом же сборнике была помещена большая статья Жака Ривьера, которая дал в ней высочайшую оценку творчеству Фурнье. Это один из первых и по-прежнему один из лучших рассказов о самом фурье и о его невероятной алхимизированной памяти. С тех пор о Фурнье и его романе было написано чрезвычайно много, и теперь он считается признанным классиком, а сами идеи потерянного рая и безымянной земли стали расхожими терминами, с чуть ли не юнгианским оттенком в литературных и психологических дискуссиях. И все же в творчестве и высказываниях Фурнье было и остается нечто ускользающее, несмотря на все научные анализы и исследования, произведенные со времени его смерти и излагающие различные точки зрения по поводу творческих намерений писателя, бесчисленных источников его вдохновения, тех влияний, которые он испытывал как в литературе, так и в жизни. Все же некая таинственная магия царит в его книгах, некое тайное знание того, Как далеко поэтическое воображение может улетать за пределы грубой реальности, и как это чудесно — уметь говорить о невозможном. Несколько лет назад, направляясь на юг Франции, я проезжал на Несси в Салоне и остановился, чтобы еще раз посмотреть на магазин, принадлежащий дяде Фурье Флорену Рэмбо, в романе «Дядюшка Флорентен». Этот магазин был для юного Анри поистине раем обретенным, И, разумеется, именно здесь он и открыл для себя снова Ивон де гала Теперь это был обыкновенный частный дом, перестроенный и перекрашенный. Окна его были распахнуты настежь, и я заглянул внутрь. Комната была пуста, у дальней стены стояла стремянка маляра. На ее перекладину присела отдохнуть ласточка. Она, такая живая и все же не совсем реальная, показалась мне неким воплощением души давно умершего писателя, который просто скрылся в тени, но стоит где-то рядом. На мгновение время будто остановилось, и я словно попал в один из тех дней в тот Домен-Пердю, который нигде уж теперь не отыскать. И все же, если хоть раз обретешь этот рай, то никогда не сможешь его позабыть.